Воскресенье прошло скучно. Всю ночь я мучилась от духоты, но окно не открывала, боясь, что налетят комары. Я ненадолго проваливалась в сон, потом просыпалась и снова засыпала. Идти в барона или не ходить? Но зачем? Играть с Чиру, Пино и Клелией, пока Нино будет плавать или загорать, дуясь на отца и не сказав мне ни слова? Я проснулась поздно, около десяти, и не успела открыть глаза, как на меня накатило мучительное ощущение потери. От нунции я узнала, что Пинуччи и Рино уже ушли на пляж, а Стефано и Лила еще не вставали. Я тоскливо макала хлеб в кофе с молоком, пока не решила, что в Барона не пойду. В отвратительном настроении я побрела на пляж. Рино лежал животом на песке с мокрыми волосами и спал. Пинуччи бродила туда-назад вдоль берега. Я предложила ей прогуляться к фумаролам, она наотрез отказалась. Тогда я одна пошла в сторону Фарио, надеясь развеяться. Утро тянулось бесконечно. Вернувшись, я искупалась и легла на песок. Я слышала разговор Рино и Пинуччи. На меня они не обратили никакого внимания. «Не уезжай. Мне же на работу. К осени надо выпустить новую коллекцию. Видела модели? Как они тебе? Красивые». Только безуродство, которое предложила Лина. Убери это все. Ну что-то она здорово придумала. Да что ты? Значит, мое мнение тебя не интересует? Неправда. Правда, правда. Ты меня разлюбил. Я очень тебя люблю. Ты сама знаешь, как я тебя хочу. Ну да, как же с таким пузом. Я готов целовать твою пузо с утра до ночи. Я всю неделю только о тебе и думаю. Тогда не уезжай. Не могу. Тогда я поеду с тобой. Мы же заплатили за дом, а тебе надо отдохнуть. Мне здесь не нравится. Почему? Мне снятся плохие сны. Даже когда ты спишь с моей сестрой? С ней еще хуже. Да и волю она бы меня убила. Ну, спи с моей мамой. Она храпит. Как он только терпит ее нытьё, удивилась я. Я долго ломала себе голову, пытаясь понять, что это нашло на пинучью. Спала она и правда плохо. Но ее призывы к Рину остаться или взять ее с собой звучали фальшиво. Скорее всего, она сама не понимала, что с ней происходит, и пыталась поделиться с ним своей подспудной тревогой, но, не находя нужных слов, выбрала сварливый тон. Впрочем, вскоре я перестала думать о ней, поглощенная другими мыслями мыслями о Лиле. Когда Лила вместе с мужем появилась на пляже, она выглядела еще счастливее, чем накануне вечером. Она захотела показать ему, что научилась плавать, и они отплыли подальше, как потом сказал Стефану, в открытое море, хотя на самом деле всего на несколько метров от берега. Лила точно и изящно гребла руками через равные промежутки времени, поднимая над водой голову, чтобы хватить воздуха, и быстро обогнала мужа. Потом она остановилась и со смехом смотрела, как он плывет за ней, беспорядочно молотя по воде руками и отплевываясь от поднятых, им же брызг. После обеда они решили покататься на мотороллерах. Рина собрался с ними, но Пинучи отказалась, боялась, что упадет и потеряет ребенка. И тогда он сказал: Поехали Лину. Я впервые в жизни сидела на мотороллере. Стефано ехал впереди, Рино следовал за ним. Ветер бил мне в лицо, и было страшно, что мы упадем или во что-нибудь врежемся. Но постепенно меня охватывало возбуждение. От спины Рину крепко пахло потом. Он мчался вперед с самоуверенностью лихача, нарушая все правила, а на возмущенные протесты пешеходов, отвечая, как это принято в нашем квартале, резко затормозив, вываливал на противника поток ругательств, оскорблений и угроз, готовый полезть в драку, но отстоять свое право вытворять, что ему нравится. Я вдруг ощутила себя плохой девочкой, и это чувство, не имевшее ничего общего с тем, что внушал мне Нино, появляясь с другом на пляже, мне даже понравилось. В то воскресенье я без конца упоминала наших новых друзей, с особенным удовольствием произнося имя Нино. Тогда же я заметила, что Лила с Пинуччи делали вид, что время в обществе Нино и Бруно проводим не мы трое, а я одна. Поэтому, когда мужчины собрались уезжать, чтобы не опоздать на паром, Стефано попросил меня передать привет сыну Сакаво, как будто такая возможность была только у меня. А Рино насмешливо спросил, «Так кто тебе больше по сердцу, сын поэта или сын колбасного фабриканта? Кто из них лучше?» Как будто у его жены и сестры на этот счет не было и не могло быть своего мнения. После отъезда мужчин обе они повели себя странно. Пенуча мгновенно повеселела и отправилась мыть голову, потому что, как она во всеуслышание объявила, у нее все волосы были в песке. Лила апатично бродила от стены к стене, пока не ушла к себе в комнату и не легла в разоренную постель, не обращая внимания на окружающий бардак. Когда я заглянула к ней пожелать спокойной ночи, то обнаружила, что она так и не разделась. Нахмурив брови и прищурив глаза, она читала книгу про Хиросиму. Я не стала упрекать ее за то, что она взяла ее без спросу, только с легкой иронией в голосе спросила: С чего это ты вдруг опять взялась читать? Не твое дело, ответила она.